Комплекс номер три. Для старых или ослабленных людей. Первое. Исходное положение ИП. Сидя на стуле, ноги согнуты в коленях, руки на коленях. Приподнять плечи, вдох. Опустить, выдох. Расслабиться. Дыхание свободное, неглубокое. Повторить четыре раза. Второе. ИП тоже. Сжимать кисти рук одновременно поднимая носки на себя. Темп средний выполнить 8-10 раз. Третье. ИП тоже. Поочередно отводить выпрямленную руку в сторону и возвращать ее в ИП. Темп медленный, по 4 раза каждой рукой. Четвертое. ИП, сидя на стуле, согнув ноги, держаться руками за спинку стула сзади. Поочередно разгибать правую левую ногу, стопы скользят по полу. Темп средний. По четыре раза каждой ногой. Пятое. ИП, сидя на стуле. Поднять прямую правую руку вверх, вдох, опустить, выдох. Темп медленный. По четыре раза каждой рукой. Шестое. ИП тоже. Повороты туловища с разведением рук. Темп медленный. Выполнить по четыре раза в каждую сторону. Седьмое. ИП, стоя боком к стулу, одна рука сверху на спинке, делать маховые движения противоположной рукой и ногой вперед и назад. Тоже стоя другим боком. Махи выполнять свободно, без напряжения. Выполнить по 4-6 раз. Восьмое. ИП. Встать на длину вытянутых рук от стула. Опираясь на спинку, медленно присесть, выдох. Выполнить 4-6 раз. Девятое. ИП, сидя на стуле, руки на коленях. Выполнять круговые движения ногой, касаясь носком пола. По 6-8 раз каждой ногой. Десятое. ИП тоже. Попеременно поднимать руку вверх. Вдох, опускать выдох темп медленный по четыре раза каждой рукой. После нескольких месяцев регулярных занятий утренняя гимнастика станет для вас привычной процедурой, возможно даже насущной потребностью, укрепляющей здоровье и дающей заряд бодрости и хорошего настроения на весь день.